Внезапная гробовая тишина повисла после этих слов. Она поглотила нас, оглушила. А потом палуба под нами содрогнулась от долгого мучительного стона. Не знаю, что чувствовали остальные, а меня будто пронзило ощущение нестерпимой вины. Я вспомнил все, что успел натворить за свою жизнь по глупости, из злости или себелюбия. Стыд накрыл меня с головой, он хлестал сквозь меня. Хотелось провалиться сквозь землю, с глаз людских долой и там умереть. Палуба под нашими ногами медленно выравнивалась. Повсюду вокруг раздавались шорохи и скрипы возвращающихся на место досок и планок, потом дверь распахнулась, и мы увидели перепуганную ант с топором наперевес. Вокруг нее толпилось несколько матросов. Опасность миновала, сказал им Имбрешен. Ну, я не готов был пока что с ним согласиться. Все, кто остался на борту из матросов, пускай идут, проверят груз. Если что подмокло, тащите на палубу. Ну, знаю, знаю, в темноте работать непросто, но ничего не поделаешь. Я хочу, чтобы мы были готовы начать разгрузку завтра утром, как можно раньше. Он немного помолчал и добавил: все люки отдрать и так оставить. Есть "Кэп, дрожащим голосом сказала Ант, и бросилась выполнять. Брэшен вышел из каюты и направился на бак. а я бросилась за ним, Эйсон зашагал рядом с матерью, а мы все двинулись следом. Это невыносимо, тихо сказал я янтарь. — Нам всем нелегко, пробормотала она. Такое ощущение, будто я вообще больше не хозяин своей судьбе. Я хочу убраться с этого безумного корабля, оказаться подальше от этих людей. Я хочу уйти немедленно. Когда мы вышли на палубу, я подвел янтарь к фальшборту и застыл, глядя на редкие огни пиратского города. Мы можем попросить, чтобы нас высадили здесь, продать подарки из Кельсинга, на эти деньги купить места на другом корабле, чтобы в этом путешествии хоть что-то зависело от нас. А еще можно будет отправить Ланта, Перра и Спарк домой, подальше от опасностей. Ты опять за свое?» — Ланд покачал головой. Ничего не выйдет, Фиц. Без тебя я домой не поеду. А отправлять этих двоих в столь долгий путь с незнакомыми людьми было бы глупо. Что бы ни ждало нас впереди, думаю, им будет безопаснее с нами. Нужна мне ваша безопасность, пробурчал Перр. Я не поэтому еду. Я молчал и смотрел на огни. Мне хотелось стряхнуть все это с себя, как волк отряхивается от дождя и бежать одному в ночь, чтобы сделать то, что я должен сделать. Под гнетом обязанностей я чувствовал себя как в клетке. Какой путь будет лучшим для всех нас? Тогда мы все должны сойти с этого корабля нынче же ночью и искать другой способ попасть в клерес. Мы не можем сказал шут. Я повернул голову и уставился на него. Как он это делает? Как умудрился запросто сбросить одну маску и нацепить другую? Он посмотрел на меня, и невзирая на пудру и румяна, это было лицо моего друга. Мы должны плыть на этом корабле, Фец. Почему? Я ведь объяснял тебе. Он говорил терпеливо и в то же время с досадой, как это умел только шут. Я снова начал видеть сны. Нечасто, но те, что я все же вижу, пронизаны ясностью и неизбежностью. Если мы идем в Клерес, мы должны плыть на этом корабле. Путь к моей цели узок и извилист. Мне непросто вести нас по нему, и только совершенный может найти нам лазейку к будущему, который я должен создать. А раньше тебе не приходило в голову, Поделиться со мной всем этим, спросил я с упреком. Говорит ли он правду, или это всего лишь уловка, чтобы получить желаемое? Недоверие к янтарь понемногу отравляло нашу дружбу с шутом. Чтобы мы оказались в Кельсинге, а потом в Трехоге, чтобы сели на этот корабль и таким образом попали в Делипай, мне пришлось совершить некоторые шаги. Если бы я рассказал тебе о них, о том, что я делал, и о том, чего старательно избегал, ты вел бы себя иначе. Но чтобы мы все оказались здесь, нужно было, чтобы ты действовал так, как действовал бы, если бы не знал ничего о том, что я сделал. Что, переспросил Ланд? Он явно был сбит с толку, и его трудно было винить. Я мысленно разложил сказанное шутом по полочкам. И поэтому надо полагать, Ты не можешь сказать мне, что еще ты видел во сне и предупредить меня, как нам следует поступать дальше. Все должно оставаться на твое усмотрение. Шут положил руки в перчатках на планшир. "Да", тихо сказал он. "Чушь собачья", порывисто заявил Пер. Спарк потрясенно посмотрела на него и с упреком пихнула локтем в бок. Он сердито глянул на нее. "А что? Это неправильно. Друзья так не поступают". Perseverance. Довольно, тихо сказал я. Ланд вздохнул. Может, нам стоит пройти на бак и выяснить, что происходит? Он повернулся и пошел в сторону носа, мы побрели следом. Мне не очень-то хотелось идти туда. Корабль гудел от горя. Я чувствовал его рыдание всем существом. Пришлось приостановиться, чтобы укрепить свои стены, прежде чем двинуться за остальными под руку с янтарь. Шот проговорил так тихо, что ушедшие вперёд вряд ли могли его слышать. Я не стану просить прощения, Фиц. Не могу же я раскаиваться, когда делаю то, что должен сделать. Не уверен, что это так уж верно, отозвался я. На моей памяти я много раз делал то, что должен был сделать, и очень часто сожалел об этом. Мне пришлось бы раскаиваться куда горше, и тебе тоже. Если б я стал придавать больше значений твоим чувствам, чем тому, как нам попасть в Клерэс и спасти би. Спасти би. Эти его слова были как кусок мяса, подвешенный перед носом огладавшего пса. Я устал и был совершенно измучен виной и горем совершенного, а я думал, твой великий замысел состоит в том, чтобы уничтожить Клерэс и убить как можно больше его обитателей моими руками. Ты злишься. Когда он произнес это, я понял, что это правда, и мне стало стыдно. Но от этого я разозлился только еще больше. Да, признал я. Это я так дела не делаю шут. Если я убиваю, я делаю это наверняка. Я знаю, кто моя жертва, знаю, где ее искать и как прикончить, а это все безумие. Я направляюсь в места, которых не знаю, чтобы убить людей, о которых тоже почти ничего не знаю. И вдобавок я вынужден защищать нескольких незваных попутчиков. А теперь выясняется, что я танцую под твою дудку, под музыку, которую не слышу. Скажи мне вот что, шут. Я выйду живым из этой переделки, а мальчишка Аланд вернется к чейду и застанет ли он отца на этом свете? Спарк умрет или будет жить, а ты? Одни события вероятнее других. Тихо проговорил он. И все они танцуют и вертятся, как монетка, закрученная на столе волчком. Ветер, поднявший пыль, дождливый день, отлив чуть ниже обычного, любая подобная мелочь может изменить все. Ты ведь сам знаешь, что это правда. Все, что мне остается, это вглядываться в туман и говорить: "Кажется, вот в этом направлении путь свободен". И я говорю тебе, если мы хотим застать Би живой, нам лучше всего оставаться на этом корабле, пока он не прибудет в Клирес. Мое самолюбие бунтовало, но отцовские чувства взяли верх. Чтоб я только не отдал за то, чтобы сделать хоть немного больше шанс спасти Би, чтобы держать ее на руках, защищать ее, чтобы сказать ей, как сильно я казнил себя за то, что не уберег ее чтобы пообещать, что больше никогда не брошу, что всегда буду рядом, буду хранить ее. Остальные ждали нас. Янтарь сжала мою руку, и я повел их вперед на бак. Мои спутники пристроились следом. Нет, не спутники, мое войско, мой отряд стражи, который я должен защищать, ведя навстречу тому, о чем не имею представления. Янтарь тихо спросила: "Слева горит какой-то яркий свет". Это фонарь на носу проказницы. Он очень яркий. Люди у нее на палубе о чем то спорили. Я мало что смог разобрать, но расслышал слово "якорь" и отрывистый приказ вытащить кого-то там из койки. Янтарь обратила лицо к свету и широко распахнула светло-золотые глаза. Губы ее изогнулись в легкой полуулыбке. Бледное лицо напомнило мне луну в ночи. Она сказала: "Я чувствую его". Мои глаза видят все лучше, Фиц, так медленно, но я верю, что зрение восстанавливается. Это было бы хорошо, сказал я, но подумал, не обманывает ли она себя. Тем временем у нас на полубаке голоса звучали то громче, то тише. Вот что-то запальчиво крикнула Альтия, но слов я не разобрал. Мы стояли слишком далеко. Между нами и спорщиками толпилось много матросов. Ответом Мальтии были слова совершенного Нет уж, ты-то должна знать, что я не Кеннет, и Кеннет не просит об этом. Разве проказница это твой отец или бабка? Конечно, нет. Это требование исходит не от Кеннета. Этого хочу я, совершенный. Корабль, сделанный из убитых драконов, принятый в семью Удачинских торговцев и порабощённый ими. Меня нас никто не спрашивал. У нас не было выбора, кого любить, когда ладлаки вливали свою кровь и души в кости нашей палубы. И я не прошу, я требую. Разве у меня нет права на него? Такого же права, какое было у его предков на меня. Разве это несправедливо? Это справедливо, раздался женский голос, чистый и выразительный. Проказница Вот наконец у меня в голове сложилась мозаика, и я понял, что происходит. Второй живой корабль приближался к нам, волоча якорь, не для того, чтобы лучше слышать спор, но чтобы вмешаться в него. Альтиа, ты сама это понимаешь. Если бы я направлялась в свое последнее плавание, неужели ты бы не отпустила со мной Эйсена? Прислушайся к ним. Они имеют право требовать, чтобы Кеннисон отправился с ними. После всего через что они прошли, когда были семейным кораблем Ладлаков. Да что у вас там происходит, крикнул Уинтро в тишине, повиصевшей ненадолго после слов проказницы. То, что должно произойти, ответила она ему, прежде чем это успел сделать кто-то из ее команды. Неужели вы все думали, что я не увижу правды в словах совершенного? Пусть я живой корабль Пусть я была волшебным судном для многих поколений вашей семьи, но совершенный прав. Глубоко внутри мы все знаем, кто мы на самом деле. Мы знали это даже прежде, чем скрылась истинная природа дива-древа. Я стану драконом, каким была когда-то Уинтроу. Я не знаю ни одного живого корабля, который не мечтал бы снова подняться в небо. И поэтому я последую за совершенным, не только в Клерес, Но ну и потом в дождевые чещёбах, чтобы потребовать себе серебра, на которое я имею право, как любой дракон. Ты отправишься с совершенным в Клирес? Ты хочешь стать драконом, одновременно выпалили альтия и уинтроу? Я думаю об этом, рассудительно ответил корабль. Но зачем тебе идти в клирес? Судя по голосу, Брэшен совершенно растерялся. Почему не направиться прямо в Кельсингруп? Потому что в моей памяти что-то всколыхнулось. Что-то из драконьих воспоминаний, тех, что покоятся под наплывами человеческих мыслей и страстей. Воспоминания так и скромсаных, человеческими впечатлениями, что от них мало что осталось. Знаю только, что при звуке этого имени, Клерес, во мне вздымается гнев, гнев на предателей. Драконы мало что запоминают из лет, проведенных в обличье змеев, Но я что-то помню, что-то такое, что нельзя простить. Да, выкрикнул в ночное небо совершенно, запрокинув голову. Восторг, охвативший корабль, передался мне. Губы мои, помимо моей воли, норовили разойтись в улыбке. Как же велика его сила, подумал я. И вдруг увидел, как он это делает, как внушает мне свои чувства и радость схлынула, оставив дрожь отрапы. Я убрал руку Янтарь со своего запястья и сказал Спарк: "Пожалуйста, позаботься о Леди Янтарь. Мне нужно побыть одному и подумать". Янтарь схватила меня за рубашку: "Ты уходишь? Разве ты не хочешь остаться и послушать?" Я с силой оторвал ее руку, получилось грубее, чем хотел, и когда я заговорил, в голосе моем прозвучали злость и досада, хотя злился я на себя за то, что проглядел очевидное. Что толку слушать? Они без нас решат, что будет с нами, когда мы отправимся в путь и кто поплывет с нами. А мне есть о чем подумать. С тобой останутся парк, пер и ланд. Мне надо поразмыслить. Понимаю, ответила она, но голос выдавал недоумение. Я просто не мог с ходу описать ей всю внезапно открывшуюся мне картину того, как корабль управляет чувствами людей. И пошёл прочь в кубрик. Пустые гамаки, из моряцких сундучков и кис осталось всего несколько. Я присел на чей-то сундук в темном и душном трюме и глубоко задумался. Ощущение было такое, будто собираю по кусочкам разбитую чашку. Серебро, которого так жаждут живые корабли и которые драконы так ревностно охраняют. Та самая сила, что я видел на руках Верите, когда он вырезал своего дракона. Это первозданная, сырая магия, самая суть силы. Я видел, как она густой слизью покрыла руки моего короля, видел, как он с ее помощью придавал камню форму. Во сне силы я видел Верите у реки, где в воде текла широкая струя серебра. Я видел, как серебро переливалось тончайшими нитями в драконьей крови, и как эта кровь ускорило исцеление шута. В точности, как сила выправила изъяны детей в Кельсингри. Выходит, серебро это и есть сила. А сила это магия, которую я умею направлять разумом и волей, чтобы мысленно поговорить с Чейдом. Шут когда-то намекал, что в моих жилах течет кровь дракона. Смалиной утверждал, что я человек дракона. Имел ли он в виду каменного дракона? или эхо верити, сохранившееся в моей памяти. Теперь я заново вернулся к этой мысли. Что если я унаследовал от своих предков? Нечто в крови, крошечную малость настоящего серебра. Возможно, это оно и позволяет мне вторгаться в чужие мысли. Вкрапление серебра есть в путеводных камнях, в столпах силы, способных переносить меня с места на место. Прожилки серебра были и в камне, из которого верите, высекал своего дракона, и в других каменных драконах, спавших, пока я не пробудил их своим прикосновением и кровью, и в тех каменных брусках камня памяти, что хранят записи элдерлингов. Что же тогда представляет собой поток силы, при помощи которого я дотягивался мысленно до Нетл или Диютифла, теперь стало ясно. Он существует не в моей голове, Это нечто реальное. Ведь там в этом потоке, кроме нас, есть и другие могущественные разумы, такие манящие, способные поглотить меня. Кто они? Не померещилось ли мне там присутствие Верите или короля Шрюда? И причём тут серебро? Мысли неслись наперегонки, отталкивая друг друга. С раздумий о потоке силы я перескочил на попытки вообразить, какие чудеса мог бы творить выпив серебро из флаконов, которые подарил мне рапскаль, искушение было велико, но и страх не меньше. Обрету ли я великую мощь или умру мучительной смертью? Как много серебра человеческое тело способно усвоить без вреда для себя? Совершенный стал намного сильнее, когда янтарь напоила его серебром. В каждом из флаконов, лежавших в моем мешке, в два раза больше серебра, чем он выпил. А он и без того уже расплескивает свои чувства с такой силой, что мне стоит немалого труда защищаться. Понимает ли он, что творит с людьми? Или это я больше прочих уязвим для него, потому что учился направлять силу? Если он понимает, что делает и делает это целенаправленно, смогу ли я сопротивляться, хоть кто-нибудь сможет? Когда каменные драконы поднялись в небо, и Верите повел их на бой с красными кораблями, У воинов на полях битвы под ними мутился разум. Драконы разили наших врагов кислотным дыханием, сметали порывами ветра от могучих крыльев, хлестали каменными хвостами, но страшнее всего было то, что они творили с умами людей. Те, над кем пролетали драконы, теряли память. Это чем-то напоминало то, как пираты внешних островов перековывали пленных. Даже наши собственные воины страдали от потери памяти при приближении драконов. Даже появление самого Верети в Оленнем замке помутило память его защитников. Свидетели того, как королева и Старлинг вернулись в замок, сохранили лишь туманные воспоминания. Большинство из них рассказывали потом, что Верети сидел верхом на драконе, когда доставил его в замок, а не что король превратился в дракона. Таково свойство силы и серебра сбивать с толку, путать мысли, красть воспоминания о порой и человечность. Вот и прислугу в моем доме кто-то сбил с толку в ту ночь, когда похитили Би. Может, они использовали серебро или кровь дракона, чтобы сотворить эту магию, заставить всех людей в доме забыть, что похитители явились и забрали мою дочь, забыть даже о том, что она вообще существовала. А нельзя ли ту же самую магию направить против них? Я отважился представить, как пью серебро. Не все, по крайней мере, не сразу. Самую малость, чтобы посмотреть, как оно на меня подействует. Ровно столько, чтобы не поддаваться чувствам корабля. Ровно столько, чтобы вернуть зрение Шуту, самому не ослепнув. Возможно ли это? Ровно столько, чтобы дотянуться до Чейда и спросить его совета, а может быть, даже восстановить ущерб, нанесенный его телу временем и исцелить его разум смогу ли я а может нетл больше моего знает о том что возможно при помощи серебра а что нет а если я выпью все, что у меня есть возможно я смогу просто явиться в клирес и велеть его обитателям поубивать друг друга неужели существует такой простой способ уничтожить их и спасти мою дочь что ты тут делаешь спросил ланд я поднял глаза И увидел, что он идет ко мне, а за ним пер и спарк. Где янтарь? — Беседует с воянием. Велела нам оставить их. Что ты делаешь? Думаю. А чем заняты остальные? У интро вернулся на проказницу. наверное, хочет ее успокоить. Королева и Суркор отбыли в Делипай. Полагаю, они будут искать Кенниссона, чтобы отговорить его. Брэшен и Альтия закрылись в капитанской каюте а янтарь попросила Спарк принести ее свирель. И сейчас играет для совершенного. Он втянул воздух и оглядел Кубрик. Так ты пришел сюда подумать? Да. А можешь думать за работой. Я обернулся на голос Клефа. Под палубой было душно, и его лицо блестело от пота, когда он выбрался из темного зева трюма. Я как раз тебя искал. У нас мало людей, а надо переложить груз. Некоторые ящики сдвинулись, несколько, кажется, намокли. Капитаны хотят, чтобы их вытащили на палубу. Ты сказал, что поможешь. Сейчас самое время. "Еду", сказал я. Я тоже добавил Ланд, а Пер просто кивнул, и я, заявила Спарк: "Я теперь в вашей команде отныне и до самого конца". До самого конца. Мысленно повторил я и встал, чтобы идти. Но тут на меня накатило такое головокружение, что пришлось снова сесть на сундук. Вот ты где. Голос у меня в голове звенел: "До удовлетворения я лечу к тебе, готовься". Я медленно встал и улыбнулся, чтобы подавить страх и растерянность. "Тинталья летит ко мне", сказал я.